Глава третья. «Боги мои!» — повторил Танис и опустился на колени рядом с бесчувственным воином. «Карамон!» Танис. Голос речного ветра заставил его поднять голову. Варвар обнимал Тику, пытаясь вместе с Дезрой успокоить отчаянно рыдающую женщину. Их окружили любопытствующие. Кое-кто пытался о чем-то расспросить вождя, другие склонялись перед кресанием для благословения. Те, кто остался за столами, требовали еще вина и эля. Танис встал на ноги. «Таверна закрывается», — громко объявил он. Толпа откликнулась недовольным гомоном. Из дальнего угла раздались редкие аплодисменты. Там решили, что Танис угощает. «Я не шучу», — сказал полуэльф, и его голос перекрыл общий шум. Наступила тишина. «Спасибо за гостеприимство», — продолжал Танис. «Я не могу выразить словами, что значит для меня вернуться на родину. Но, друзья мои, оставьте нас одних. Прошу вас, уже поздно». В ответ раздались сочувственные вздохи, и кое-кто добродушно хлопнул в ладоши. Лишь немногие ухмыльнулись, язвительно бормоча, что, мол, чем прославленнее рыцарь, тем сильнее слепит его блеск собственных доспехов. Старая пословица, сохранившаяся с тех времен, когда сломнийских рыцарей высмеивали на каждом перекрестке за... Да что там говорить, было за что. Речной ветер, предоставив Дезре заботиться о Тике, вышел вперед, оттесняя к выходу тех, кто простодушно решил, будто слова Таниса относятся ко всем, кроме них. Сам полуэльф ни на шаг не отходил от блаженно похрапывающего Карамона, следя за тем, чтобы в суматохе никто случаем на него не наступил. Они успели обменяться с речным ветром выразительными взглядами, но не решались заговорить до тех пор, пока таверна окончательно не опустела. Отик Сандит, стоя у дверей, благодарил каждого выходящего за визит, уверяя, что на завтра таверна откроется, как обычно. Когда дверь за последним посетителем закрылась, Танис, неловко потупив глаза, подошел к хозяину. Однако Отик остановил его прежде, чем он успел заговорить. Притянув Таниса за руку, старый толстяк зашептал ему на ухо. «Очень рад, что ты вернулся». Я тебе кое-что скажу, но пусть это останется между нами. Он посмотрел на Тику и заговорщически прикрыл рот рукой. «Танис!» – прошептал он еще тише. «Если ты вдруг заметишь, что Тика взяла немного денег из кассы, не обращай внимания. Когда-нибудь она все вернет. Просто притворись, будто ничего не видел». Взгляд Отика остановился на Карамоне, и старик печально покачал головой. «Ей сейчас очень нелегко, но я уверен, что ты сможешь помочь Карамону». Кивнув на прощание, он открыл дверь и, опираясь на свою трость, вышел в темноту. «Помочь!» — в отчаянии подумал Танис. Он приехал сюда, чтобы просить о помощи Карамона. Словно отвечая ему, пьяный воин схрапнул особенно громко и чуть было не проснулся от собственного рыка. От него с новой силой пахнуло гном ей водкой. Танис растерянно взглянул на речного ветра и мотнул головой. Крисание смотрела на Карамона с жалостью и отвращением. «Бедняжка!» — негромко сказала она, склонившись, и медальон на в свете свечей сверкнул на ее груди. «Может быть, я...» «Ты ничего не сможешь для него сделать!» — с горечью воскликнула Тика. «Он не нуждается в лекаре! Он просто пьян! Неужели ты не видишь? Пьян, как свинья!» Крисания подняла на Тику удивленный взгляд. Прежде чем жрица успела что-нибудь сказать, Танис вновь подошел к Карамону и позвал личного ветра. «Помоги-ка мне, надо отнести его домой!» «Ах, оставьте его!» — схлипнула Тика, вытирая глаза кончиком фартука. «Он уже не раз ночевал здесь на полу. Одним разом больше, одним меньше!» Она с горечью посмотрела на полуэльфа. Я хотела рассказать тебе, Танис, честное слово, хотела. Но я подумала, я продолжала надеяться. Он был так рад, когда пришло письмо от тебя. Он стал больше похож на себя прежнего. Я не видела его таким последнее... уже долгое время. Я подумала, что, может быть, ты совершишь это чудо, и он, ожидая твоего приезда, не будет. Мне очень жаль. Голова ее упала на грудь. Танис, не зная, как быть, мялся возле огромного бесчувственного тела. «Я не совсем понимаю, Тика», — произнес он как можно мягче. «Как давно он...» «Из-за этого мы не смогли приехать на твою свадьбу, Танис», — теребя фартук, тихо сказала Тика. «Я очень хотела, я так хотела, но...» Из глаз ее снова покатились слезы, и Дезра Тику за плечи. «Сядь», — прошептала она, подводя ее к креслу с высокой спинкой. Ноги Тики внезапно подогнулись, и она, закрыв ладонями лицо, рухнула на сиденье. «Давайте-ка все сядем и хорошенько поразмыслим», — твердо сказал Танис. «Эй, ты!» — он поманил овражного гнома, который гвозел на них из-под стойки. «Принеси нам кувшины или кружки, еще немного вина для госпожи Крисании и пару порций картофеля». Танис замолчал. Сбитый с толку овражный гном смотрел на него круглыми глупыми глазами. «Давай-ка лучше я», — предложила Дезра с улыбкой. «Иначе дело кончится кувшином картофеля». «Моя помогать», — с негодованием пискнул овражный гном. «Твоя выносить помой, устало возразила Дезра. Моя хорошо помогать», — упрямо пробормотал Раф и вышел, пиная по пути ножки столов, на которых он пытался выместить обиду. «Ваши комнаты в новом крыле гостиницы», — не отрывая ладони от лица, сказала Тика. «Я покажу вам». «Мы отыщем их позже», — резко перебил ее речной ветер, но, посмотрев на несчастную женщину, смягчился. «Посиди, поговори с Танисом. Ему скоро нужно уезжать». «Проклятье, моя лошадь», — опомнился Танис. «Я же велел мальчишке подготовить ее через пару часов». «Я пойду и скажу, чтобы он подождал», — предложил речной ветер. «Ничего, я сам. Это займет всего минуту». «Друг мой», — негромко сказал варвар, направляясь к двери. «У меня есть дело снаружи. Я вернусь и помогу тебе с...» Он кивнул в сторону храпящего Карамона. Танис откинулся на спинку стула. Речной ветер бесшумно выскользнул за дверь, а Крисания, искоса посмотрев на Карамона, подвинулась поближе к Танису. Пауэльф продолжал расспрашивать Тику о всяких мелочах, так что в конце концов она отняла руки от заплаканного лица и даже начала понемногу улыбаться. К тому времени, когда Дезера вернулась с напитками и с Тика уже как будто жила, хотя в ней еще заметны были некоторые напряжения и неловкость. Танис обратил внимание, что крисание не спешило подкрепиться едой и вином. Она сидела в кресле, время от времени бросая взгляд на Карамона, и между ее черными бровями то появлялась, то исчезала маленькая морщинка – Полуэльф чувствовал, что должен объяснить жрице смысл происходящего, однако ему хотелось, чтобы кто-нибудь сначала взял на себя труд объяснить происходящее ему самому. «Когда все это?» — нерешительно заговорил он. «Началось?» — тихо вздохнула. «Примерно через шесть месяцев после нашего возвращения сюда». Она тоже посмотрела на Карамона. «Он был так счастлив, особенно сначала. Ты же знаешь, Танис, когда город сгорел, здесь ужас, что творилось». Та зима была для уцелевших самой тяжелой. Все почти поголовно голодали, потому что дракониды и гоблины разграбили припасы. Те, кто остался без крыши над головой, зимовали где придется – в пещерах или промерзлых землянках. К тому времени, когда мы вернулись, войско драконидов оставила город, и люди пытались отстроить его заново. Жители приветствовали Карамона как героя. Барды и Министрели уже успели тут побывать, и здешний лютный наизусть знал песни о неизвержении Владычицы Тьмы. В глазах Тики блеснули слезы воспоминаний. Вначале он был так счастлив. Люди нуждались в нем, и он работал для них днями и ночами. Рубил деревья, спускал бревна с холмов, строил дома. С тех пор, как не стало терраса, в городе некому было ковать железо, и Карамон занялся кузнечным делом, хотя у него, признаться, не очень-то получалось. Тика печально улыбнулась. Все равно он был счастлив, Танис, по-настоящему счастлив. Тем более, что никто не возражал, если мотыги у него выходили чуть кривоватые. Зато он научился ковать подковы, гвозди и шины для тележных колес. А ведь именно этим в основном и приходится заниматься кузнецу. Так что первый год был для нас по-настоящему счастливым. Мы были мужем и женой, и мне казалось, что Карамон забыл про... про... Тика судорожно сглотнула. Танис легко пожала ее руку. Отпив немного вина, Тика пришла в себя и смогла продолжать. Год назад, прошлой весной, все переменилось. С Карамоном словно что-то произошло. Я не знаю, что это было, но думаю, виной тому. Она помолчала, как будто подбирая нужные слова. Город процветал. Здесь появился другой кузнец, который прежде был в плену в Пакстаркасе. Хотя он и был родом из других мест, но решил обосноваться в утехе и заняться своим прежним ремеслом. Конечно, люди еще продолжали строить дома, но теперь им некуда было торопиться. Я занялась постоялым двором, Тика пожала плечами. Наверное, у карамона появилось слишком много свободного времени. Он стал никому не нужен, мрачно уточнил Танис. Даже мне было не до него призналась Тика и допив залпом вино, отерла глаза. «Должно быть, в этом я виновата». «Нет», — тут же возразил Танис, хотя мысли его, окрыленные воспоминаниями, были сейчас далеко. «Это не твоя вина, Тика. Я думаю, мы оба знаем, кто тут виноват». «Как бы там ни было», — Тика набрала в грудь побольше воздуха. «Я пыталась ему помочь, но таверна отнимала у меня слишком много времени. Я предлагала ему подыскать занятия, которые будут ему по душе, и он пытался, действительно пытался следовать моим советам. Вместе с начальником местной стражи он выслеживал отбившихся от своих и затаившихся в лесу драконидов». Потом некоторое время он служил телохранителем и зарабатывал довольно много денег, нанимаясь купцам, державшим путь в гавань. Но никто не нанимал его дважды. Голос ее дрогнул, и на некоторое время Тика снова замолчала. Однажды это случилось зимой, а босс, который он вызвался охранять, вернулся обратно, везя его в санях. Он был мертвецкий пьян. Выходило так, что это они охраняли его. С тех пор он либо ел да спал, либо братался с какими-то бывшими наемниками в лотке, в этом мерзком притоне на другом конце города. Танису очень захотелось, чтобы Ларана была сейчас рядом с ним. У Шаната наверняка бы что-нибудь придумала. «Может, если бы вы завели ребенка?» — неуверенно предположил он. «Я была беременна прошлым летом», — откровенно призналась Тика и подперла рукой подбородок. Но не доносила. Я выкинула, а Карамон так никогда и не узнал об этом. С тех пор...» — она опустила глаза на деревянную поверхность стола. «С тех пор мы не провели ни одной ночи в одной и той же комнате». Стыдливо покраснев, Танис не придумал ничего лучшего, как погладить Тику по руке и торопливо переменить тему. «Прежде ты сказала, что видишь в этом чью-то вину, но не сказала, чью именно. Может, теперь ты выразишься яснее?»